2895 год от Великого Исхода, 24-й день Месяца Сирены, Таяна, Гелань. Грожина не поехала встречать Александра Тагера. Пусть этот арцейский граф не думает, что она за ним бегает. Беата увидит, что ей совершенно всё равно. И вообще, это раньше Луитрюэль был графом, а теперь он изгнанник, которого приютил Литский Господарь а Лидда раз в сто меньше Таянны. Ну, пусть не в сто, с землеописаниями у племянницы королевы всегда было худо, но в пять точно. Если Луи настолько глуп, что сказал Беате, что у нее глаза как звезды, то пусть на них и любуется. Гражина со злостью всадила иголку вышивания, словно изображенные на будущем покрывали, атриолы были в чем-то виноваты. На башне пробило третью ору, А убежала, не было и двух. Скоро вернуться ну и пусть. Она вышивает, это ей интереснее, чем все арцицы мира. Девушка упрямо склонилась над пяльцами, но сегодня все было против нее. Игла кололась, нитки путались, наперсток норовил свалиться с пальца и закатиться в самый дальний угол. И в довершение всего тетушке вздумалась мучить лютню. Ненавистная серенада посвященная пустоголовым золтанам Гере и все той же Беатке, заставила Грожину отшвырнуть вышивание. Племенница Ее Величества несколько раз обошла комнату, не зная, за что приняться, и остановилась у зеркала. Как всегда, она не понимала, где у мужчин глаза. Она красивее Биаты, намного красивее. Но ей приходится довольствоваться объедками со стола старшей сестры, которая, по мнению Грожины, была толстовато, слишком румяна, плохо танцевала. Вдобавок Беатке приходилось чернить брови и ресницы, но молодые Нобели от нее словно с ума посходили. Только за эту зиму руки старшей из сестер и просила восемь человек, за двоих из которых Грожина с удовольствием бы вышла сама. А эта дура не захотела. Теперь она, самая малая, год будет торчать в высоком замке и мешать сестре занять достойное положение. А скоро подрастет Ванда. Если не успеть выйти замуж, то все кавалеры оставят племянницу королевы ради дочери короля. Ванда, как назло, превращается в красавицу, уже теперь видно. Гражина с ненавистью посмотрела на незаконченную вышивку и бросилась к зеркалу. Ну и что, что она решила никуда не выходить? Привести себя в порядок она может. Она до сих пор не надевала новую сетку для волос. Надо попробовать. Девушка тщательно расчесала и уложила блестящие темные волосы. Получилось очень даже ничего, и настроение улучшилось. Гражина себе нравилась и не понимала, почему первой красавицей Таяны называют то сестру, то молодую жену Стефана Герри. Очередная победа любой соперниц вызывала в сердечке Гражины ярость, смешанную с недоумением. Последний удар нанёс девушке посол граф Лидды, который, выбирая на правах гостя себе даму на весь вечер, подал руку Биате, Хотя видел её в первый раз в жизни. Слушая весёлый смех сестры, гражина готова была запустить и в неё, и в красивого арцийца подсвечником, или хотя бы лежащими на подносах розовыми зимними яблоками. Потом посол вместе с Ежи отправились на фронтерскую границу, Их ждали к Новому году, но не прошло и кварты, как примчался молодой Золтан Герри и что-то сообщил королю и этой дуре биатке. Сестра объявила, что, оказывается, в Таяну приехал изгнанный арцистский король, и Луи отбыл его встречать. Гражина назвала сестру Лгунией, но тетя заставила ее при всех извиняться. Оказалось, противная биата сказала правду, и тогда Гражина наотрез отказалась принять участие во встрече. Тетка в ответ только рукой махнула. Дескать, кошка из кухни повару спокойней. Теперь сестрица воркует с целой толпой серебряных, а она из-за нее сидит одна с дурацким вышиванием. Со двора раздался шум, звон, веселые громкие голоса, и Грожина, слегка отдернув занавеску, глянула вниз. Вернулись, прах их побери. Девушка увидала дядю Анжея и рядом с ним кого-то незнакомого в темном плаще. Лица Арцийца было не разглядеть, но в том, что это был он, Гражина не сомневалась. Он ехал рядом с королем, и под ним был такой конь, в сравнении с которым лучшие скакуны и замковой конюшни казались деревенскими клячами. Интересно, каков он этот Александр Тагер? Жены у него нет, это она узнала. Если он не дурен с собой, она могла бы выйти за него и утереть носы Ванде и Биате. Арцийц ловко спешился. И его заслонил занавес. Подъехали ежи и какая-то женщина. Белая кобылица, на которой сидела незнакомка, казалось, слушалась мыслей всадницы. Кокетливо подойдя к спешившимся рыцарям, лошадка остановилась, помахивая хвостом. Анджей сам помог сойти наезднице, и это могло означать лишь одно. Незнакомая женщина была спутницей Александра Тагеры И не просто спутницей, а женой или невестой. Гражина со злостью отвернулась от окна. «Раз так, она никуда не выйдет, останется у себя, и пусть знают».